Я с удивлением взглянул на неё и машинально взял хлеб. Помню, мясо было мёрзлое, снег скрипёл на зубах, когда я ел. Однако надо что-то сказать ей, завязать разговор. Нельзя же в самом деле ехать молча. Ещё обидеться, сказать ей о тундре. Вот небо. Но у меня вдруг не оказалось слов для этого. Чёрт подери, ни единого слова. Ну, успокаивала я себя, она сама начнёт разговор. Они поболтать любят. Но девушка молчала по-прежнему. Она молчала даже тогда, когда моя машина с разбегу влетала в торос или завязала в снегу. Вместе со мной, без слов, без слов. Девчонка вылезала из машины и бралась за дело. И вот что я вам скажу. Эта девочка умела держать лопату. Отчего же меня это злило? Не знаю, смогу ли объяснить. Видите ли, когда я увидел ее без кухлянки и шапки, стройную, тонконогую, быструю, Я не мог не заметить, что она очень похожа на мою девушку. Но я вгляделся в нее и увидел, что это не та. Не та. Все врозь мое. Все вместе чужое. Непохожее. Теперь понимаете, чем больше моих черточек, угадывал я в ней, тем больше злился. Потому что ведь это не она, ведь это обман, товарищи, похожая конструкция, не больше, но без души, без души моей девушки. Я знаю, что все это рассказываю плохо, но если вы когда-нибудь любили и мечтали и сделали эту мечту самой дорогой для себя и пронесли её через всю жизнь по всем вашим путям и тропам и вдруг однажды встретили её на Еву и увидели с горечью, что это не та, что это чужая, что ни вам до неё, ни ей до вас дела нет. Словом, если вы любили и мечтали, вы поймете меня. Я не заметил, как началась пурга. Задуло с запада. Мокрый снег повалил хлопьями. Дорога заплясала передо мной. Я прибавил скорость. Но все, что я мог выжать из машинки, по этой дороге 7 километров в час вдруг она заговорила когда в тундре пурга люди не ездят а ждут вы всегда такая <кхм> умная а вы Ну, вот. Ой, Ой. М -м. нервы, механик. Да какого черта? Ну вот извольте. в пургу люди не ездят, а ждут. Но ну, разве можно под руку говорить? Она блеснула глазами и соскочила в снег. Я подошел к мотору. Минут через пять... Я обернулся, потому что услышал звон лопаты. Оксана Вовнич, сбросив кухлянку, рыла яму для ночлега. Она правильно выбрала место за подветренным скатом. Она работала споро-умело. Ни суеты, ни истерики не было в ее движениях. Пурга нещадно хлестала ее лицо, Но она только снег с ресниц стряхивала. Знаете, это некрасиво, когда человек моргает.